Первый урок в полку. Скажите, дедушка, правда в армии тяжело служить? Нет, внучок, в армии легко, это в полку тяжело. На пионерском слете. Я впервые вижу подчиненных мне сержантов. Один ровесник, двое других постарше, русский литовец-татарин, смотрят на меня с живым интересом, как же, взводного дали. Мучительно соображаю, с чего начать. Как будто я не готовился к этому разговору. Долгие четыре года в училище. Переклинила, напрочь. Смог что-то невнятное спросить про боевую подготовку. Получив исчерпывающий ответ, нормально, опять молчим. Ни на одном экзамене я не чувствовал себя так неуютно и беспомощно. Положение спас. Замком взвода. Сержант Тихонов. Разрешите вопрос. «Ну, думаю, сейчас что-нибудь про новую технику, тактику или организацию. К этим вопросам я готов. А он? Ночевать сегодня на чем будете?» «А есть что будете, на ужин?» Это вопрос от Каримова. Мой лепет на тему «пойду что-нибудь куплю» был пропущен мимо ушей. «В чемодане, наверное, только парадная форма. Это уже Вайшвиллес». «И смотрят, как на убогого». Да я и на полу могу, хоть как-то пытаюсь сохранить лицо. Последний кол в мой организирующий авторитет вбил Тихонов. — Жену тоже туда положите? — Откуда они все знают? Я два часа как в полку, жена вообще не заходила, сидит на КПП. И тут я окончательно понял, что первый свой экзамен в полку я блестяще с оглушительным треском провалил. Эти сержанты! В жизни разбираются гораздо лучше, чем я. Без политеса и дипломатии доходчиво объяснили, о чем я сейчас должен думать. «Разрешите идти!» Они ушли. Я направился в канцелярию. Родный гвардии старший лейтенант ромашка вернулся из штаба возбужденный, протянул мне ключи. «Семнадцатка, в черных досах, ВДП на улице, но угол и крыша есть. Об остальном договорись со старшиной!» Даю два дня на обустройство. И ушел. Какую ВДП он имел в виду? Как со старшиной договариваться? Не буду же я, лейтенант, просить прапорщика. А приказывать не имею права. Задача. Помявшись, захожу в коптерку. Почему досы черные? И про какую ВДП говорил ротный? Витя Минин со знакомым мне уже выражением лица. Что взять с убогова? Доходчиво объяснил. «Потому и черные, что ВДП на улице. В смысле, вода, дрова, помои. А что, есть другие?» «Есть!» — говорит. «И красные, и белые. Но ты радуйся, что в черных дали». И сидит, зараза. Какие-то бумажки перекладывает. Как будто я пустое место. В канцелярию вернулся вместе с Ротным. Набрался духу. «Товарищ старший лейтенант, прошу определить место и время». Когда я смогу представиться...» Ротный взглянул с какой-то искоркой интереса. Взводные оторвались от своих бумаг. А Лёва Саргсян, Камвзвода-2, по внешности типичный армянин, но не знающий ни слова по-армянски, очень по-доброму улыбнулся. Ротный литовец, мастер спорта по самбо, тяж, спокойно вещает. «Это успеется! За готовность хвалю! Иди, обустраивайся!» «Ну и нахрена мне эта золотая медаль за окончание училища, если интерес вызвал только вопрос, не записанный ни в одном учебнике? Неужели опять все забыть, как страшный сон, и учиться по-новому?» С этими мыслями я пошел на КПП, забрал жену и два огромных чемодана, в которых действительно кроме формы ничего не было, и потащился осваивать черные досы. Деревянные бараки по строке начала века находились практически через дорогу. Комнатка, семнадцатка, оказалась чистенькой, с аккуратной печкой. Сиротливо жался к стене невывезенный старыми жильцами сервант. Пока мы его рассматривали, раздался стук в дверь. Каримов держал под мышкой два сухих пайка и был подчеркнуто вежлив. «Разрешите войти! Разрешите обратиться!» и так далее. Он возглавлял небольшую процессию, в которой бойцы несли две солдатские кровати, матрасы и постельная, две тумбочки и две табуретки. В одной из тумбочек гремели два комплекта солдатской посуды. Завершал процессию разведчик с мешком за плечами. Глупый вопрос был пресечен на корню. «Это картошка и лук. Если еще что надо, за завскладом, мой земляк, разрешите идти?» Слушая радостный визг жены, я, конечно, сделал вид, что лично все так здорово организовал. А сам первый солдатский урок запомнил на всю жизнь и в любом качестве и должностях делал все, чтобы у молодых лейтенантов был кров, постель и стол. Спасибо, бойцы, за науку. Никиша. Против лома нет приема если нет другого лома. Второй урок я получил от Никиши, точнее, гвардии рядового Никитина, удивительного парня, из Воронежа, если не ошибаюсь. По малолетке за хулиганку он залетел в колонию, поэтому имел свой комплект татуировок, кодекс чести и свои жизненные ценности. В роте среди бойцов авторитет непререкаемый. Буквально обожал ротного за то, что тот мог вырубить его с одного удара. Было за что. Мог напиться в замурованном без окон и дверей помещении, убежать, разогнать местное отделение милиции и вернуться обратно. Но мог возвратиться с винзавода, где вино льется из каждого крана, ни в одном глазу. Все зависело от того, как он относился к человеку, который ставил задачу. Делали его тупым топором, добротно и с запасом. До шлифовки руки не дошли, но силы был немеренной. Кулаком разбивал три силикатных кирпича, лёжа жал 160, просто больше в роте блинов не было. На первом же занятии по физподготовке дернул меня черт сделать ему замечание на ковре, мол, неправильно захват берет. Не ожидая подвоха, подошел показать, как надо. Я к нему, а он уперся. На ковре моментально возня прекратилась. И, как бы невзначай, образовалось кольцо из бойцов. Офицеры не подходят, но издалека наблюдают за происходящим. Понимая, что блип, пытаясь взять его за руку. Ага, с таким же успехом я мог бы попытаться захватить кистью бревно средней паршивости. Только теперь до меня дошло. Почему у него постоянно расстегнуты пуговицы на рукавах? Они просто не сходятся. Платоядно улыбаясь, Никиша начал своими руками бревнами загребать меня к себе. Пригребёт, задушит и как звать не спросит. Какой нафиг авторитет? Мне просто захотелось жить. Стоит, как памятник. Попытался оттолкнуть. Он тут же надавил в ответ. Это шанс. Давлю сильнее и, не дожидаясь, ловлю его ответное усилие броском через спину. Описав высокую дугу ногами в воздухе, Никиша смачно впечатывается спиной в ковер. Я попытался на этом завершить тему, но боец вскочил и вцепился двумя руками. Меня буквально перекосило. Теперь и остальная рота вместе с офицерами подошли к ковру. У Никиши в глазах появилась легкая злость и недоумение. Со стороны послышалось подбадривание, типа покажи ему, понимаю, что в роте... У меня болельщиков пока немного, поэтому на смену животному ужасу и ко мне приходит злость и холодный расчет. Секунд через пятнадцать Никиша вновь попытался пробить спиной ковер. Уже не скрывая бешенства, он вскакивает и, как бык на кориде, бросается вперед. Мне даже не пришлось прикладывать усилия. Чуть-чуть подсек, ушел в сторону и помог развернуться в воздухе. Наконец, после третьего полета, вмешался Ротный и сказал «Стой, Никиша! Сам бы один такой бросок! Чистая победа!» Когда сходил с кобра, поймал на себе несколько пристально оценивающих взглядов разведчиков. Кто-то протянул полотенце. За спиной удивленный ропот. Вечером возвращался с Ротным домой. Жили в соседних подъездах. Он спросил «Занимался?» — Да, легкой атлетикой. Откуда навыки в борьбе? Да так, общедворовая подготовка. Ротный ничего не ответил, но чувствую, маленький зачет, все ж поставил. Хотя Никиша было и не с моего взвода, у нас сложились очень доверительные отношения. самые щепетильное задания Я доверял ему. Он мог сходить в самоволку, нарубить дров старухе литовки чья дочь имела несчастье выйти замуж за офицера-десантника и жариться в настоящее время с ним где-то в фергане, отказаться от выпивки и вовремя вернуться в казарму. Но мог подойти и сказать, «Товарищ лейтенант, я сегодня напьюсь». Это было как стихийное бедствие, с которым бесполезно бороться, можно лишь уменьшить последствия. Я давал втихаря ключ от кладовки и предупреждал, чтобы ни одна живая душа не видела и не знала. Утром... Он молча подходил и возвращал ключ. И... тишина. Показ. Нельзя стать хорошим солдатом без некоторой доли глупости. Флоренс Найтингейл. Не надо путать показ с показухой. Показухой занимаются от бедности и убогости ума с целью пустить пыль в глаза. И истинное положение дел Деревни там потемкинские строят Или травку красят А показ доверяют самым подготовленным Да и тем при подготовке три шкуры спустят Вот летают русские витязи Это показ Соберите всех армейских показушников Пусть повторят Вот то-то и оно Через неделю командования взводом Я участвовал в своем первом показе Тренировка взвода на штурмовой полосе разведчика. Вроде все отработано до автоматизма. Каждый знает свое место и роль. На полосе препятствий много чего накручено. Но мне доверили третьестепенную роль поджигателя бассейна. такая психологическая штучка. Огонь и вода в одном стакане, то бишь в бассейне. Бойцы с оружием прыгают в одну часть бассейна, горящую, а выныривают из другой где пламени нет, что может быть проще? Так я думал вначале. Такую наивность извиняет только полное непонимание существа-явления. Во-первых, вода сама по себе не горит. Во-вторых, заранее поджигать нельзя. В-третьих, здорово должно гореть для зрителей, а бойцы в дыму и пламени должны хотя бы увидеть бассейн и не обгореть, пока будут лететь до воды». Опыта у меня не было никакого, и я постарался компенсировать этот недостаток старанием. Выделенный мне в помощь хромой боец поделился кое-какими премудростями и начал деловито выдувать с помощью шланга из бочки студенистую и прилипающую ко всему жижу. Через полчаса он так угвоздался, что я не на шутку стал опасаться, чтобы к нему не подошел кто-нибудь с сигаретой. Зато подходы и сам бассейн До бортиков были уделаны напалмом на совесть. Для ускорения рожига боец принес по ведру бензина и соляры. Потом сунул мне небо гор и поковылял готовить пожар на следующем объекте. «Нахрена, козе -ка баян, как я буду этим багром поджигать?» Отложил его в сторону и стал мастерить факел. За этим делом меня застала команда. «По местам! Минутная готовность!» Лихорадочно стучу себя поляшкам, достаю спички и падаю рядом с бассейном. Все замерло. Со стороны дороги, по которой густо мелькают лампасы, никого не видно. Слышно, как рапортует ротный. Взвилась зеленая ракета. Это сигнал. Вперед. Пока все смотрят на захват первых трех объектов, плескаю солярую бензин на бортике и воду, после чего поджигаю факел и... Я надеялся, что должно полыхнуть, но чтоб так. В какой-то момент ветер дунул в мою сторону, и растительность на лице моментально обуглилась. Упал и откатился в сторону. Нихеря себе! Вижу, как сквозь пламя и дым прорываются и прыгают в бассейн бойцы. Первый, второй, третий, четвертый. Через пару секунд выныривают и вылазят с противоположного бортика. Первый, второй, третий. Пауза. Десять, двадцать, тридцать секунд. Где четвертый? Бойцы, готовые к броску на очередной объект, залегли и оглядываются. Я понимаю, если четвертый вынырнул не с той стороны, ему уже не помочь. Наконец допер, зачем нужен Богор? Хватаю его и начинаю лихорадочно шарить по бассейну. На пламя стараюсь не обращать внимания. Масхалат на мне задымил. Прошла вечность. Что-то зацепил. Тащу. Упирается. Наконец, появляется испуганная рожа бойца. Товарищ лейтенант, я автомат уронил. Да раскались он трижды в дребезги пополам. Куда он из бассейна денется? Со стороны дороги никто ничего не заметил. Я же со своей третьей разрядной ролью... Натерпелся жутии, обгорел и удостоился матюка от ротного, что долго возился. «Правда горело, хорошо. Никогда раньше так не горело!» — примирительно добавил он. «Ну, хоть и на том спасибо!» А боец, в огне и дыму, не рассчитавший силу толчка и врубившийся головой в металлическую перегородку, разделявшую бассейн, потерявший ориентировку, но не забывший, что без оружия он никакой не солдат, поехал в отпуск. Раньше в армии отпуска зарабатывали потом и кровью. С того времени избегал я эту полосу вдоль и поперек. Пота и крови на ней было пролито достаточно. Десятки бойцов с показов уехали в отпуск. Немало попало и в госпиталь. Я же дорос от поджигателя до первых ролей. Одна из наиболее ответственных. Была задача вести огонь из автомата над головами ползущих к объекту бойцов. Да пока за есть время. Беру подготовленный магазин и проверяю бой автомата. Очередь. И, не верю глазам, одна пуля ныряет вниз. Проверяю стойку, хват. Еще очередь. Опять пуля вниз. Если б кто-то пополз, как раз на уровень головы. Да что это со мной? Еще очередь, та же картина. Живо себе представил ситуацию, случись такая ошибка во время показа. Разряжаю автомат и гляжу на оставшиеся патроны из рожка. Что-то больно они затерты. Начинаю внимательно рассматривать наконечники пуль. И вижу, что наряду с трассерами в магазин набиты патроны для бесшумной и беспламенной стрельбы. Да у них пороховой заряд ослаблен и пуля тяжелее, совсем по другой траектории летают. Старшина, какой баран заряжал рожки? Да я сам, вон, видишь, там со склада полцинка пью дали. Витя, им там на складе все равно, а мы с таким подходом можем людей погубить. И пошел весь показ на перекосяк. Что было по ходу, я узнал позже. На своем же рубеже отметил, что при броске гранаты Одна улетела вместе со скобой. Со стороны не очень заметишь. Девять гранат разорвалось или десять. Но я-то уже не первый день замужем. Генерал армии Маргелов, командующий ВДВ, герой Советского Союза, на этот раз привез адмиралов и офицеров-балтийцев. Среди них Гайдар, который Тимур, капитан второго ранга, и тоже писатель, как папа. Василий Филиппович показом доволен. — Молодцы, благодарность, то да все. Пойдем, говорит, — посмотрите, как мои орлы стреляют. И всю толпу ведет к мишеням. Куда мы стреляли, а бойцы гранаты бросали. Я бегом на перерез глазами шарю по земле и вижу. Вот она, родимая, лежит рядом с мишенью. Скоба замерла в промежуточном положении. Малейший толчок, и, пожалуйте, гости дорогие, мордой в землю. Если успеете. За Маргелова я не сомневался. А вот как поведет себя эта полувоенная публика? Поэтому встал у мишени. Граната между ног. Подходят. Отойди, лейтенант, загораживаешь. Это ко мне. Стою. Командующий, привыкший, что по его команде генералы летают, как молодые солдаты, смотрит удивленно. Отойди. Будь что будет, стою. Про себя думаю, третий раз повторять не будет, просто грохнет. Он делает шаг ко мне. Я глазами показываю на гранату. Что значит фронтовик? На мгновение на лице меняется гамма чувств от гнева до удивления. И, -и, -и понимание, встал между мной и публикой и давай расхваливать стрелков. Пока все не отошли на приличное расстояние, не сдвинулся с места, повернулся ко мне. «Разберешься, лейтенант?» «Так точно, товарищ командующий!» «Как ядовитую змею прижимаю с к гранате и вставляю на место. Командую!» «Строится! Сдать кольца от гранат!» «Ага! Вот и Давид, швыряющий гранаты, как каменюки!» «Однако ему не суждено было стать героем дня. Разбираться пришлось не только с гранатой!»